Хоть я, может, и не люблю тебя, Анфиса, при всех заявляю. И при тебе равным манерам, отец и пат. Что мне ты, Анфискать? Фу, из-под дедушки Данилы горшки носила. Но, допустим, рожа у тебя это верно, что, и всякое такое, скажем, в аккурате, одначе едем кататься в местях на зло бабе своей. «Реви, Фефёла, реви! Ну, едем, Анфиска!» Под звездным небом все почувствовали себя бодрее. Отец Ипат прикладывал к вискам снег и отдувался. Тройка вороных смирно ждала. «Марковай! Слезавай!» — шутливо проблеял бача кучеру Марку — копной, сидевшим на козлах в вывороченной вверх мехом еге и собачьих мохнатках. — слезалай, Марковай! А ты сам, батя, что ли? — Смотри, кувырнешь хозяина-то! — покарабкалась козел, бухнула в сугроб копна. — Ну, скоро вы! — горел нетерпением купец. — Живчикам! — Марковай! Ну-ка, засупонь меня! — — Да не туго, не туго! — Пош-то туго-то! — хрипел отец и пад. Аж глаза на лоб! Фу! Ну и нажрался. Перетянутый кушаком по большому животу, он взгромоздился на козлы, забрал в горсть вожжи и, взмахнув кнутом, залихватски свистнул. — Ну вы, богова мошкара! — Сладкие кони закусили у дела, помчались. На первой же версте, на повороте, сани хватились, а пень седаки врезали торчмя в глубокий сугроб, а тройка, переехав священника с санями, скрылась. «Править бы тебе, кутья прокислая дохлой собакой, а не лошадьми!» Выпрастывая из снега, хохотавший анфису, сердился Петр Данилович. Но-но, ты полегче, подбирая меховую скуфью с рукавицами, огрызался отец и пад. И не на таких тройках езжживали. Вся сельская знать, бывшая на именинах, мучилась животами суток трое. Отец Ипат благополучно отпился огуречным рассолом, пристав перепробовал все средства из походной аптечки Келлера, староста выгонял излишки банным паром речкой. А сам хозяин неделю ходил с завязанной шеей и не мог поворотить головы. «Я мщичок!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 Седые низкие облака. Когда вставало солнце, всегда зачинался легкий ветерок, и ряб реки загоралось. Ни деревень, ни сел, впрочем, вдалеке виднелась церковь.